Глава девятнадцатая. «Рассказывай», — обратился к Ти, когда мы уединились. «Где-то в районе Атланты есть что-то более мощное, если сравнивать с нашими микровычислителями». Выдала она новость. Словно нечто сенсационное. Вот удивляться такому не стоило. Двенадцать раз делали очень надёжную технику. Сказал бы, даже чрезвычайно. Не представляю, что из произведённого нашей цивилизацией смогло бы функционировать через четыре десятка тысяч лет». Без обслуживания. Да еще без выполнения хоть каких-то условий хранения. Заметил без воодушевления. Да, на фоне того, с чем мы уже столкнулись и уже научились использовать из их наследия, наше, мягко говоря, не впечатляет. Самая большая проблема – это воспроизводимость тех технологий. Если бы не найденные японцами дубликаторы, все бы так и осталось в области теоретических умствований. А так у меня есть туманный флот. Степень надежности их компонентной базы, наших предков, просто запредельная. Да, если ванка не обманывает, они нас и создали, и мы несем множество признаков всех их 12 раз. Однако базой послужили автохтоны. Мы нечто среднее между местным видом то ли уже людей, то ли человекоподобных обезьян, и теми предтечами. Именно поэтому и прослеживается генетическое родство с предками человека на Земле. «В общем, как говаривали очень умные и опытные товарищи, без пол-литра не разберешь». «Ты не понял. В моих словах не это важно, а то, что вычислитель гораздо мощнее». Воскликнула Ти. «Успокойся, все я услышал. И также прекрасно понимаю, как можно масштабировать те же микровычислители. Сама же знаешь, какие мощности можно получить с любого корабля Туманного флота. Другой вопрос, что мы не владеем внутренней его архитектурой» и непонятно, будет она изменяться или нет при увеличении производительности одного процессора. Варианты ведь даже у нас сильно отличаются. Вздохнув, стал объяснять свою реакцию. «Тебе что, совсем не интересно?» Чуть не взорвалась она. «Ти, успокойся. Пойми, вот с чем ты пришла. Это ведь совсем ранняя информация, почти ничего не говорящая о реальной ситуации. Знаешь, сколько и как менялась информация о древе диаграммах Там, в Токио. И чем в итоге оказался древний артефакт?» Софтверной эмуляции микровычислителя. И самым важным было не знание о его существовании, а именно об этом нюансе. Помнишь, откуда у нас появился уже сам прибор? Спросил у неё в конце. «Конечно, ты вынул его из ванки!» Проговорила она уже более спокойно. «Именно, он у неё был, и, как выяснилось, с программным обеспечением, обеспечивающим военное применение. Сейчас любая туманница за счёт только этого может навешать люлей, «Любой представительница контактных направлений в волшебстве». Помнишь, как Хьюго сцепилась с Никой? Полюбопытствовал Ути. «Я не умею забывать», — фыркнула она на мою подколку в этот раз. «Вот видишь, как сильно поменялись наши представления о том, что мы знаем как микровычислитель. А ведь когда я только приехал в Японию, думал, что это японская разработка в области суперкомпьютеров». «Вот и сейчас у нас есть только ранняя информация, позволяющая заподозрить наличие у САСЖ артефакта 12 раз. Но что это? Мы не можем предположить. Нечто вроде древодиаграмм или совсем иное. Проговорил поучительно. Вроде уже взрослая, а все такая же импульсивная. Ведь влетала за это от родителей». «Но ведь все равно это очень важно», — заявила Тив пику мне. «Безусловно». Не думаешь же ты, будто я потребую завязывать с работой в эту сторону. Промышленный шпионаж такая штука. Порой приносит очень неоднозначные результаты. Подозреваю, что еще таких историй всплывет не одна. Вспомни только Маюри. Просто поражаюсь человеческой изворотливости. Создать мобильную библиотеку запрещенных Ватиканом текстов по волшебству. Способную к самозащите. Вот. А то, что ты прибыла с Куроко, это правильно. Даже знание, что на что-то такое вышли, может быть опасно. Мы ведь до сих пор не можем быть полностью уверены, будто знаем все возможности той стороны. Не стал с ней спорить. На самом деле я очень серьезно задумался, несмотря на попытки успокоить Ти. Что бы там ни было, в любом случае все это может быть чрезвычайно опасным. Уж слишком Саша оказалась продвинутым государством в области технологий 12 раз. Ведь если вспомнить, то начало всех изысканий японцев по маяку, началось именно с информации от этого государства. А Альфы ни у кого не было. А они даже использовали. И что самое важное, технология была приспособлена под обычные человеческие возможности. А битву за токийскую глобальную точку бифуркации видели все. В реальности в репортаже все это проходило как операция трех авианесущих флотов САСШ против взбесившегося японского туманного флота, наделенного большой степенью автоматизации. В общем, битва человека против роботов, герои, блин. Сами заварили кашу, сами и пострадали, а раструбили на весь мир такую ересь. И эти летающие аппараты, игнорирующие всякое представление об аэродинамическом полете, тоже видели все. Сами понимаете, что там сейчас творится. Море близ берегов страны восходящего солнца буквально кипит от боевых кораблей разных стран, прикрывающих поисковые работы собственных ученых. Мы тоже ведь поучаствовали. И теперь Туманный флот может и летать. Даже внутри Солнечной системы. Хотя это пока так. Всё-таки прототипами Альф были планетолёты. Банально грузовики для доставки груза с орбиты на поверхность. И летать на них между планетами не предполагалось. По меркам и 12-ти раз и старших, они передвигались крайне медленно. До Марса целых 3 с лишним часа пилить минимум. Но это для них, а для нас всего-то. Так что и такому рады. Нет, если бы попались их разработки в области двигателей хотя бы для внутрисистемного передвижения, мы бы против не были. Но на безрыбье. И вот узнать, что у них где-то в окрестностях Атланты есть нечто превосходящее, известные нам уже микровычислители. Весьма опасная вещь. Попади такие ресурсы той же Кияма до того, как в ходе аппаратных интриг ее свалили то неизвестно, чем бы для нашей страны исследования искусственного усиления эсперов закончились. И кто даст гарантии, что в САШ нет подобного ученого с повышением от дара эспера? Никто. А значит, надо шевелиться, но осторожно. Не дай бог, заденем не ту ниточку. Ищи потом ветра в поле. Североамериканцы нигде свой артефакт не светили публично, как японцы. А значит, могут и заныкать так, что и следов следующие 100-200 лет не найдешь. «Это кто с тобой?» — спросила вынырнувшая, словно материализовавшись из воздуха, катаут. «Абашева, а почему тебя это заинтересовало?» Поинтересовалась у неё в ответ Захарова. «Насть, мне нужно с тобой переговорить, а ты с непонятным персонажем ходишь. Хоть бы представила». Высказала ей претензию более известная под прозвищем «Графиня», нежели под своей фамилией «Девушка». «Извини, Румия, это Скарлетт. Скарлетт — это Румия». Тут же исправилась Настя представив их друг другу. «Ты меня прости, но у меня, как у Рема, подключения к сети нет. А так что-то не припомню, ни одного заметного рода с такой фамилией». Проговорила Катаут. «Забей, она из третьего круга. И вообще из купцов. Папаша сильно расстарался и устроил школу второго, пусть и не первосортную, до этого года». Проинформировала Захарова её. «Насть, постой, что значит не первосортную?» Удивлённо вклинилась Абашева. «Румия, тебя не учили вежливости и не встревать в чужой разговор?» Подняв удивлённо бровь, спросила у неё графиня. «Ой, простите». Покраснев почти до кончиков ушей, ответила та. «Скарлетт, будешь обижать гостей Рэма, я ему пожалуюсь. Думаешь, он не отыграется на тебе за сегодняшние ночные художества?» Неожиданно выдала Захарова. «Но ты же не была против», — растерянно ответила Катаут. «Однако это вовсе не значит, что буду счастлива и тебя поздравлять». А про Абашева я вполне серьёзно. Посмотрев на графиню в упор, ответила Настя. «Извините, похоже, я немного переоценила свою значимость». Обратилась она к обоим девочкам. «Скарлетт, перегибать палку не стоило. Просто проявляю уважение к гостям этого дома. Сюда просто так, кто попал и не заявляется. Руми я его одноклассница. Если нечего делать, то просто бы присоединилась к его невестам». Фыркнула в ответ Захарова. «Невестам?» В очередной раз пискнула Абашева. «Я же тебе сказала, он особый случай. Пожалуй, даже очень». Переключилась на неё Настя. «Но ведь там...» – прошептала Румия, но так и не договорила. Глядя со стороны, можно было подумать, её в этот момент чуть не задушили. «Ну и кто?» – поинтересовалась Захарова у неё, приподняв вопросительно одну бровь. «Воротынская, Голицына, да Иванова в конце-то концов». По мере произнесения фамилий, голос Абашевой наливался силой и обвинительными нотками. «Хочешь сказать, у них не по две ноги и руки?» Мило поинтересовалась у неё Настя. «Нет, конечно же». Воскликнула в ответ Румия. «Может, глаз во лбу или рога завелись? А то и, не дай бог, хвост». Никак не хотела от неё отставать Захарова. «Нет, нет и нет. Просто кто они и кто он?» Чуть ли не завопила Рэмова одноклассница. «А кто они? Они у нас женщина. Кто же тогда у нас Рэм? Вот ведь неожиданность. Мужчина». По-моему, сочетаемая комбинация. Настя стала строить из себя дуру. «Да он ещё в школе учится». Никак не унималась Абашева. «Ну и правильно. А то бы давно за него замуж выскочили. А так приходится вялиться в невестах. И что самое паршивое, не один год ещё». Подтвердила её догадку Захарова. «Я не это имела в виду». Не пожелала соглашаться с очевидным Румия. «А что тогда?» Продолжала строить из себя дуру Настя. «Да их стране все знают, а Рэма никто». Заявила обашего горда. Прямо уж никто. Воротынские, Галицыны и даже Ивановы его знают. На самом деле, если перечислять всех, то издуреть можно. Пойми, если они здесь, то уж, наверное, не считают для себя зазорным находиться рядом с ним. Вряд ли ты в курсе, что это поместье очень серьёзно. Повредили массированным ракетным ударом. Совсем недавно, кстати. Слушай, до каких пор ты ещё будешь сопротивляться и отрицать очевидное? Не выдержав такого упорства от гости, Захарова обратилась к девушке с прямым вопросом. «Не знаю. Просто как-то это слишком неожиданно. Он ведь так спокойно уселся на предпоследнюю парту третьего ряда. А это случаем были и не французы?» — задала неожиданный вопрос Румия. «А ты догадливая», — подтвердила её провожатая. «Постой, тогда это из-за него». Начала было говорить Абашева, но потом сама зажала себе рот. «Не стоит пугаться. Рэм так-то хороший, но порой такой занудый и раздолбай». «Кстати, а это та самая графиня, из-за которой было столько жалоб и петиций в Царград?» Добавила вишенку на торт Захарова. На это её собеседница лишь испуганно пискнула и уставилась на указанную особу, словно кролик, загипнотизированный питоном. «Я английская графиня, самая взаправдошняя», добавила от себя Скарлетт. «В каком то смысле?» С этим вопросом отмерла Абашева. «В самом прямом. Титул у неё такой. Из Великобритании народом. Вот и весь сказ». «Вот и представь. А ты, Рэймом Неровня, ты, главное, нигде про это не болтай», — добавила Захарова. «Хорошо, но почему ты назвала нашу школу за штатной?» Неожиданно сменила тему Румия. Вернее, вернулась к прежней, потому что никто на её вопрос ранее не ответил. «Я такого не говорила», — пошла в отказ Захарова. «Как? А как же...» — удивилась такому гостье. «А вот так. Важна точность формулировок». «Школа второго круга по определению не может быть заштатной, но поскольку их куда больше, чем в первом, то и преподавательский состав требуется куда обширней, к тому же и соответствующих учебных территорий, что по определению не может быть у всех одинаковым. А поскольку у вас тут никого из заметных участников наиболее сильных родов не наблюдалось, то и кадры были соответствующие». – Спокойно ответила Настя. – Не было? – растерянно спросила Абашева. – А что, кто-то был? — задала встречный вопрос Захарова. — Не в этом смысле. Получается, сейчас есть. — стала объясняться её собеседница. — Естественно. О чём мы с тобой уже столько толкуем? Ты думаешь, вам просто так всех преподавателей поменяли? К его переводу готовились заранее. Это если смотреть со стороны Империи. Тех же преподавателей по всей стране собирали и так, чтобы остальным не в ущерб. Поверьте, учиться станет тяжелее. Ну а сейчас и невеста наведут порядок и комфортную атмосферу. «Не думала же, что это всё ради вас», — поинтересовалась после своих объяснений Настя. «Девушки, вы между собой потрепаться пришли или по делу?» Привлекла к себе внимание этой парочке Кукушкина старшая. Скарлетт уже давно им моргала всеми двумя глазами, пытаясь намекнуть, что они уже пришли. Правда, не знала, туда ли они шли. «Мы, собственно, к тебе», — откликнулась на вопрос Захарова. «Очень заметно», — скептически проговорила Милослава. «Да она впервые у нас, вот и приходится растолковывать некоторые вещи. Нас сюда Рэм послал, чтобы ты посмотрела её на предмет принадлежности к Эсперам. А так-то она ходячий полиграф. Ну, детектор правды». Вынуждена была объясняться Настя. «Вот как? И при этом не менталист?» Удивилась в свою очередь Кукушкина. «Именно. Тут уже чуть не подрались, пытаясь её поделить. Сама же знаешь, какая слава после Макиса. Вздохнув, выговорила Захарова. «Тогда милости прошу. Только один вопрос. Что с вами делает графиня?» Всё-таки Милослава задала вопрос об их взрослой и молчаливой спутнице. «Да попалась по дороге», — фыркнула Настя. «Я по делу, между прочим. Поговорить нужно без лишних ушей. Румия, серьёзно, может, то, что ты заявила?» — спросила её Скарлетт. «Естественно. Пошли тогда отсюда. Пускай они тут без нас убеждаются». Позвала за собой ту Захарова. «Это же здорово! Насколько упростятся допросы!» Воскликнула графиня. «Ты бы настолько оптимистичной не была, а если он или она просто закроется и не захочет говорить?» Поинтересовалась у неё Настя. «Для этого есть более традиционные методы. Во всяком случае, после пары отрезанных мизинцев разговорчивость у всех повышается». Откликнулась Скарлетт. «Вот что ты такое здесь говоришь? Румия ещё такого не проходила в школе, а мы от них никуда не ушли. Видишь, как позеленело? Ладно, ладно, пошли уже от них». Согласилась ее собеседница. «Ну, рассказывай, что случилось?» – спросила Захарова у Скарлетт, когда они ушли из здания, и теперь точно никто их не мог услышать. Вернее, было кому. В поместье все контролировалось, просматривалось и прослушивалось. После этих постоянных нападений на Рема со стороны противоположного пола он внедрил практически параноидальную систему безопасности. Нет, при желании и соответствующей подготовке и её можно было преодолеть. Всё-таки человеческие технологии не отличались совершенством и обычно были продуктом разных компромиссов. Это Хьюгу не обойти, если что. Приходится договариваться. Но после сегодняшнего грабежа её обожаемого Рэма, допроситься у неё чего-нибудь вкусненького стало решительно невозможно. Потому сейчас её именно это обстоятельство больше волновало, чем все беспокойства Скарлетт. «Ну и ещё, чтобы такого придумать, и дорваться до приготовленного этой туманницей. А тут отвлекают, понимаешь?» «Новая точка бифуркации глобальная. Вернее, это всё продолжение токийской. Я не знаю, что произошло, но кто-то принёс её запах». Выдала вслух графиня. «Запах?» Удивлённо спросила Захарова. «А, не обращай особо внимания. Просто порой странные ощущения от моего дара. В данном случае от обоняния». Отмахнулась её собеседница. «Понятно». Так я же тебе и советовала пойти покупаться. Всё бы уже сама узнала, а ты через третьи руки пытаешься узнать. Упрекнула её Настя. «Понимаешь, как-то неудобно мне на глаза Рэма попадаться. А если остальные узнают, минимум все волосы повырвут мне». Начала объяснять своё поведение Скарлетт. «А нечего было так нагло дорываться до сладкого». Сердито заметила Захарова. «А когда ещё-то? Выворачивается ведь словно угорь». Вспыхнула графиня. «Так и терпи тогда». «Чего возмущаешься? Меня вон сегодня вообще анафими предали. Некоторые. И ничего. Если что, Рэм не кусается и своих не сдаёт. Так что невеста его про сегодняшний инцидент только от тебя самой. Если что, узнают. Перестань трусить. Лучше помоги подкатить к Хюгу, а?» Попросила Настя в конце. «Да что за проблема? Подойди да поговори. Не покусает Джана, тебя!» Удивилась Скарлетт. «Меня может», — грустно констатировала факт Захарова. «Да что ты такого сделала-то?» Изумилась её собеседница. «У Рэма обед стырила. Не одна, на пару с Дуней. В общем, нас обоих от вкусняшек отлучили. Но ей-то что? Её много, может, и в каком-нибудь Лондоне. В ресторане чего перекусить? Конечно, не совсем то, но всё же. А мне что делать?» Последняя Настя воскликнула. «Слушай, но ты же телепортер. Так путешествуй по миру, пробуй всё, что попадётся». Её собеседница начала убеждать, будто всё путём. «Ага, попробуй, найди по-настоящему вкусное. А тут всё на месте и с доставкой». Отмахнулась Захарова от такого совета. «Ну ты и лентяйка. И вообще, сама виновата, ведёшь себя с Рэмом, как девчонка. Ты бы его ещё портфелем огрела». Отчитала её Скарлетт. «Да кто сейчас с ним ходит? И, кстати, я, она и есть. Лет-то мне сколько. А прибить его, знаешь, как хочется. И тебя тоже, между прочим». Высказалась Настя. «Эй, эй, ты этот того, потише. Я ведь могу и не пережить твои обиды». С опаской заговорила её собеседница. «Поэтому не прячься, а иди к бассейну и уже сти, сказала неожиданно спокойно Захарова. «Она здесь?» Удивилась Скарлетт. «А то трудно было догадаться, что такой запах кто попало, принести не мог. Её Сираи притащила. Она там в районе Атланты что-то отыскала, но пока не понимает что. Вот и напрашивайся». Ты со своим даром быстро выведешь на цель. Добавила Настя. А ты точно понимаешь, что говоришь? Я и Саш... Проговорила её собеседница. Кота, вот ты взрослая женщина, а боишься всякой ерунды. У тебя же во внешности ничего от прежней не осталось. Высказала свою позицию Захарова. Ха, да знаешь, сколько раз я её меняла. И все отпечатки тоже. Меня теперь только по генетическому профилю и ищут. По нему, кстати, и поймали. Насколько помню, мне в этом смысле ничего не меняли. — высказала скепсис Скарлетт. — Вообще почти дурой собеседницу назвала, но вежливо, с пониманием. — Значит, обратись к Рэму. Он может и это препятствие устранить. Исти он сам все утрясет. — выдвинула новую идею Настя. — Ты издеваешься, да? — сердито поинтересовалась у нее графиня. — Нет, просто намекаю, что с нужными людьми по таким мелочам. Лучше не ссориться. Я и сама не пример для подражания. Мы, когда его грабили в школе, не думали, что всё так сурово выйдет. Эх. Закончила Захарова на минорной ноте. И что мне в итоге-то теперь делать? Поинтересовалась у неё Скарлетт. Пробовать? Рэм, не Хьюго. С ним можно договориться, если по делу. Ну ещё один кусочек. Рэм, не будь буквой, открой ротик. Хьюго в этот момент перешла на такой тембр, что у меня от шокового воздействия на все центры удовольствия рот непроизвольно открылся чем она воспользовалась мгновенно, всунув туда очередную порцию приготовленного ей лично для меня обеда. Вот на кой чёрт только согласился на такое изощрённое издевательство над собой? А вчера идея казалась шикарной. Не нужно думать, будто не понимал, что телепортер всё равно стырит мой обед, тем более Хюго наотрез заявила, что Настю теперь кормить своей стряпнёй не будет. А то Иш повадилась объедать несчастного меня. Да, я честно признался, что голоден. По причине наглого и беспринципного ограбления. Потому сейчас страдаю. Да всех бы так мучили. Удовольствием. Да, лежу себе в тени дерева. Вместо подушки шикарные ножки Скарлетт Каттаут. Выторговать место в поездке Стив, Саш, ей не удалось. Уж как она не пыталась стать искусительницей. Ничего не вышло. Тоже мне. Точка там бифуркации. Уж я-то хорошо знаю пределы этого дара. Пока события в начале пути, ничего она толком все равно не расскажет. «Откуда знаю, да просто уж такое событие бы не пропустил и лично посетил. А раз она на меня не реагирует, то все еще на воде вилами писано. И кроме того, мстя должна быть страшной. Теперь она будет все мои прихоти выполнять. На ближайшую пару недель быть ей моей подушкой во время школьного обеда. И пускай мучится любопытством и неизвестностью. Вот когда почувствую, что все, еще чуть-чуть и взорвется, тогда отпущу». «А как же я?» Задала вопрос как можно жалостнее, сидящая на ветке Настя. «Вон, видишь, Дуня стоически переносит тяготы наказания, а ты?» «Эх, не быть тебе разведчицей!» Решил её немного потроллить. Заодно задержать принятие очередного вкуснейшего кусочка обеда. Оказалось, она там не просто так. Пришлось разрабатывать целую контртеррористическую операцию. Самому мне было лень ловить Захарова, потому для этого привлёк Хьюго. У неё реакции «Будь здоров!» «И так просто она мой обед не сдаст. Но это вторая линия обороны. Главным моим козырем является Сираи. Очень трудно одному телепортеру уйти от другого. Да и вообще попытка прорыва грабительницы будет сразу замечена. Потому и сидит та на ветке и не рыпается». «Ты чудовище! Она вовсе не обедает, а мучительно давится той невкуснятины, что ей подсунули». Высказалась с чувством превосходства в голосе Захарова. Дуня удивленно уставилась на подельницу. А вот и нет. Она познаёт всю тяжесть, содеянного вчера. Но в отличие от тебя, она мой личный слуга. Дунь, иди сюда, со мной поешь. А то, чувствую, Хьюга всё время думает, если вчера в обед не поел, то сегодня как раз две порции скушу. Тут такая математика не работает. Считай, что ты достигла просветления, и твоё наказание снимается. Обратился к Кукушкиной. «Да». Взглянула радостно она и рванула в мою сторону. «Слава богу, есть кому спасти человека от переедания». «Рымчик, миленький, я буду хороший». Запричитали из кроны. «Десять поцелуев», — сказал, как отрезал в ответ. «Ну ты и гад». Воскликнули оттуда, а потом исчезли. Телепортнулась, по-видимому. «А поцелуи какие-то особенные?» Поинтересовалась Абашева, которую опять ухватил за хобот и увёл из класса обедать со мной. «Учитывая, что дерево стоит буквально возле нашего корпуса, тут, наверное, половина учеников, мужская, прилипла к окнам» и свисает с крыши, пытаясь соблюсти приличие, и при этом разглядеть моих по-настоящему красивых защитниц. Прямо умора, как они эти противоречивые требования соблюдают. Но ладно, главное, не лезут. Самые обычные. Откликнулся на ее вопрос. «А почему она тогда сбежала, раз так хочет вкусняшек от Хьюго?» Удивилась она. «Тут дело принципа. Понимает, без подвоха не обойдусь. Кстати, а ты не хочешь сама-то отведать легендарной пище богов»?» Задал вопрос нашей старости. Расчет прост. Настя не должна далеко скрыться. И предположительно увидит, что на ее дозу нашелся претендент. И если она не поспешит, то окажется в пролете. Осталось только ждать.